Глава четвертая. Богдан. Сам не понимаю, что на меня нашло. Увидел Богдана, услышал голос и захотелось поскорее прекратить эту пытку, отправив ее подальше. Повел себя как настоящий придурок. Второй раз. Або действительно выросла. Глупо было думать, что она останется той же маленькой проповедницей, попав в море студенческих соблазнов. Завела себе новых друзей, знакомых, ходит на тусовки, скалит зубки. Хотя чего я ждал? Что она будет рада меня видеть? улыбнется и спросит, как дела? Слышу позади шаги на лестнице и оглядываюсь. «Как у тебя тут? Порядок?» — спрашивает Егор. «Полный», — лгу не моргнув и глазом. «Как там внизу?» «Теплее, чем здесь», — усмехается он и достает из кармана телефон. Начнем шоу шоу-программу где-то через час. Можешь пропустить еще человек 10-15 и достаточно». «Понял?» Никакого списка, естественно, нет. Большую часть знакомых и друзей Зеленских я уже запомнил в лицо, прожив в их доме последние три месяца. А в остальном у меня полный карт-бланш. Главное не пропускать малолеток, всякого рода неадекватных личностей и боковатых типов. «Сегодня все должно быть прилично». Оп -пача! У нас здесь что, фейс-контроль?» Громко смеется Захар, подходя к калитке в обнимку со своей прилипалой, которая с трудом переставляет ноги. «Привет, мальчики, а нас пропустите?» — хихикает она. Бросаю короткий взгляд на Егора. «Челюсть сжата, брови нахмурены. Нехорошо». Заха, может вы просохнете для начала, а потом спуститесь, говорю я мирно. Все начнется только часа через два. За это время можно начисто высохнуть, отмахивается Захар. Мы в норме. Оно и видно, ядовито выплевывает Егор. Что ты сказал? Не пустишь родного брата в наш клуб? Наш? «Когда днём я попросил тебя помочь спустить Кегу, ты сказал, что он только мой». Началось. А я ведь надеялся на спокойный и веселый вечер. «Егор, проводи девушку вниз, а я пока поговорю с твоим братом». «А ты у нас с какого фига в босса записался? Самый умный?» — Петушится Захар. Смотрю другу в глаза. Неужели он забыл, чем обычно заканчиваются наши стычки?» «Заха, есть разговор, дружеский. Мы же не заставим твою девушку мёрзнуть на улице». Он небрежно толкает ее вперед и кривит губы в ухмылке. «Ладно, дружище, если есть разговор, поговорим». Недовольный Егор открывает калитку. Прилипала делает пару шагов и цепляется за его руку, подворачивая ногу на первой же ступеньке. «По-хорошему, ее надо отправить домой». Но кто здесь думает о хорошем? Захар закрывает калитку и останавливается рядом со мной, играя желваками. Мне не нравится роль воспитателя, но сейчас Егору нужна поддержка. Я понимаю, как много значит для него сегодняшний вечер. А вот Захар, похоже, ни черта не понимает. Придется объяснить. «Ну и что за разговор, кот?» «Для начала...» Где ты так надрался, Заха? Вечер только начался, а ты что, завидуешь? Склоняю голову в бок, пытаясь понять истинную причину его враждебности. Откуда столько бычки? Если бы ты меньше тусил с моим братом, то, возможно, был бы в курсе откуда. Слушай, Захар, я что-то не догоняю. Тебе девчонка твоя мозг выклевала или ты просто от нее тупизной заразился? «Давай я тебе кое-что объясню». «Попробуй». «Сегодня у твоего брата ответственное мероприятие, и для него это очень важно. Он попросил бы тебя о помощи, да вот только это бесполезно. Ты должен быть на моем месте. Должен помогать ему и поддерживать. Он пытается подняться, пытается построить что-то свое. Мы уже сто раз с тобой это обсуждали, а ты никак не вылезешь из песочницы». «Да пошел ты!» Слушать правда не всегда приятно. Особенно, когда ты ее и сам знаешь. Заха, я твой друг, и я хочу как лучше. Может, ты уже начнешь вести себя по-мужски? А может, я тебе по дам? Яростно выпаливает он. Давай, если считаешь, что я не прав. Гнев бушует в темных зрачках. Но с каждой секундой он становится тише. Захар поджимает губы, и на выдохе опускает напряженные плечи. «Мне все тычут Егором. Какой он молодец, и это, и то! Но я, блин, не он!» «Я знаю. У вас нет никакого соревнования, и Егор это понимает. Ему нужен брат, а не соперник». «И откуда ты вылез такой умный?» насмешливо спрашивает Захар. «Оттуда же, откуда и ты?» Он чешет лоб и косится на лестницу. «Пойду выпью кофе и узнаю, не нужна ли помощь. Я подскочу, как только здесь закончу». «Ага», — бросает он и спускается по ступеням. Прикрываю глаза, тяжело вздыхая. И когда я успел стать семейным психологом? Может, блог завести? Слышал, это неплохой бизнес, если собрать большую аудиторию. Давать советы другим не так уж сложно. Когда объективно смотришь на ситуацию... пробелы и слабые места находятся быстро. А вот разобраться со своей жизнью куда труднее. Вспоминая инцидент с Богданой. Стыд тычет раскаленной иглой в грудь. Я только что сказал Захару вести себя как мужик, а сам... «Привет! Это здесь будет выступление Гратиса!» Три девушки подходят ближе к калитке и смотрят на меня через решетку, ожидая ответа. Стоят ровно, взгляды адекватные. Отходит. Хватаюсь за один из прутьев и тяну на себя. Да, вы по адресу. Вход платный? Интересуется блондинка в белой шапке и мило хлопает ресницами. Для красивых девушек бесплатный. Но я хотел бы увидеть ваши документы. Пожалуйста. Улыбается она, шаря рукой в сумке. Перед моим лицом появляются три развернутых паспорта. Подсвечиваю телефоном, изучая цифры. «Всем больше 19. Блондинку зовут Катя». Настроение становится куда лучше. Пропускаю девушек, галантно взмахивая рукой. «Хорошего вечера». Блондинка оборачивается, стреляя заинтересованным взглядом. «А ты всегда на посту?» «Нет, через час спущусь в зал». «Я буду ждать». Улыбается она. и продолжает движение вниз. Как же это было легко. Интерес исчезает без следа. «Эй, дружище!» — Бьет по ушам громкий бас. Возвращаюсь к работе, забывая светлые глаза и имя той, которая на мгновение сумела захватить мое внимание. Через полчаса объявляя об отсутствии свободных мест и спускаюсь в клуб. Людей немного. Нет привычного безбашенного угара и сумасшедших танцев, но ощущение комфорта и предвкушения концерта согревают и тело, и душу. Уютно и таинственно. Эти определения точно подходят тайной комнате. Ловлю на себе пристальный взгляд блондинки, что сидит с подругами за одним из столиков. Она приглашающе качает головой, но я не спешу реагировать. Все, что мне сейчас нужно, это горячий чай. Сдержанно улыбаюсь ей и шагаю к барной стойке. «Ну что, отмороженный, чего налить?» — спрашивает Захар. Удивленно поднимаю брови, и вдруг смеется. «Да, я действительно помогаю. Так трудно в это поверить». Нальёшь мне чаю. «Как же ты меня бесишь своей правильностью! Что за друг бракованный мне достался? Где оформить возврат?» — ворчит Захар. «Кот, давай хоть пьяный кофе, быстрее поправит!» «Хорошо, только не переборщи. Ничего не могу обещать!» Забираюсь на барный стул и кладу заледеневшие руки на стойку. Меняется музыкальный трек, в короткой паузе слух улавливает знакомые нотки мягкого смеха. Поворачиваюсь и беззастенчиво рассматриваю ту, кого не видел больше двух лет. Ту, которая когда-то была моим личным лучиком света. Богдана с подругой стоят у диджейского пульта и что-то весело обсуждают. Все, что осталось от прежней Бо — цвет волос. А в остальном — помада на губах, малиновая рубашка, раскованные движения и открытая мимика. Она смеется и машет руками, совершенно не обращая внимания на окружающих. Раньше такой свободной она была только в компании самых близких. И я тоже входил в этот круг, пока не попытался. «Понравилось?» — спрашивает Захар и ставит передо мной картонный стакан. «А где твоя подружка?» — ловко ухожу от ответа, потому что не хочу даже думать над ним. «Где, где?» — «Вырубилась, дрыхнет в углу на диванчике». «У вас все серьезно? Смеешься, какой серьезно? Так просто, веселимся. А она в курсе? Блин, дружище, ты сегодня уже читал мне нотации. Давай хотя бы по одной теме в день, ладно? Да я произношу скованно. Ты прав, это не мое дело. Когда у тебя самого в последний раз была самка? А вот это уже не твое. Понял, не кипятись, кот. Лучше выпей. Делаю пару глотков горячего горького напитка, наслаждаясь теплом в горле и груди, и снова возвращаюсь взглядом к Богдане. Она, будто почувствовав, поднимает голову и смотрит на меня. Даже на таком расстоянии кажется, что я вижу насыщенный голубой оттенок ее глаз с переливом зеленцы и темными крапинками. А может, я просто не смог его забыть? Богдана презрительно щурится, и я не придумываю ничего лучше, чем оцелютовать ей стаканчиком, в знак того, что не хочу продолжать глупую ссору. Богдана медленно приподнимает бровь и... Да ладно. Ее рука поднимается вверх, пальцы сжаты в кулак, но лишь первые две секунды. Бо показывает мне средний палец и, довольно усмехнувшись, возвращается к разговору с друзьями, Злость согревает лучше кипятка. Мышцы напрягаются, превращая тело в камень. Касаюсь одной ногой пола, подвигаясь на самый край стула и выпиваю залпом остатки кофе. Ну все, лисичка-сестричка, теперь держись. Мы точно поговорим. И ещё неизвестно, кто из нас будет извиняться первым. Богдана. «Правая рука горит адским пламенем». Смеюсь над шуткой Славика, но не понимаю ее сути. Скашиваю взгляд на кота. Видел бы он себя со стороны, усатый ангел мести. А что он мне сделает? Покажет в ответ язык, скрутит дулю, нажалуется родителям. Он дважды выставил меня дурой. Пусть получает по заслугам. Правда, чувство собственного превосходства исчезает так же быстро, как пена с моего остывшего капучино, когда разгневанный Мурзик спрыгивает со стула и хищной походкой движется прямо на меня. Сердце боязливо сжимается. Интуиция велит бежать как можно скорее. Но вселенная сегодня на моей стороне. Богдана перехватывает высокий широкоплечий парень с милыми русыми кудряшками и что-то говорит ему, хлопая по плечу. «Получаю острый взгляд серых глаз», Предупреждающий, что мы еще не закончили, и кот широким шагом направляется в сторону выхода. Кудряш поворачивается в нашу сторону и показывает Славику раскрытую ладонь. А после скрывается за дверью рядом с барной стойкой. Пронесло пятиминутная готовность, девчонки! озвучивает Славик, нажимая кнопки на диджейском пульте. Уи! радостно вскрикивает Ася. Сейчас появится гратис! «Что?» — то, переспрашиваю я. «Это серость!» — качает головой подруга. «Лисецкая, ты что, не слышала о Гратисе? Он уже несколько месяцев сводит с ума весь интернет». У Бо особенный вкус. Она любит музыку без слов и... без музыки. «Ха-ха, очень смешно. Я не люблю треки с пустым набором слов, типа «тапки», «шапки», «бабки», «мамки», «рамки». «Значит, этот должен тебе понравиться». утверждает Славик. «Посмотрим», — хмыкаю я и поворачиваюсь к Асе. «Если ты знала, кто будет выступать, почему сказала, что певец какой-то таинственный?» «Потому что никто еще не видел, как он выглядит. Это первое живое выступление. Вершится история, Бо. Ты это чувствуешь?» «Я чувствую, что тебе пора переходить на минералку». «Начинаем», — тихо произносит Слава и берет в руки микрофон. Дорогие друзья, мы рады приветствовать каждого из вас в тайной комнате. Первое правило этого места – все, что происходит в тайной комнате, остается тайной. И сегодня специально для вас мы приготовили сюрприз. Самый загадочный и таинственный исполнитель сети, который уже успел покорить сердца миллионов слушателей по всей стране, приехал, чтобы впервые спеть свои песни вживую. Приветствуем гратис! Зал взрывается аплодисментами и криками. Они что, действительно все его знают? Такое чувство, что я только-только вылезла из пещеры. Верхний свет гаснет, перед сценой зажигаются прожекторы. Высокая темная фигура поднимается на подиум с микрофоном в руках, а музыкальный бит вырывается из колонок вперемешку со звуком страдающей электрогитары. И в тот самый момент, которого, по всей видимости, многие ждали, Певец выходит из тени, но. Облом Обломович Обломский: На нем черная свободная толстовка, широкие спортивные брюки и массивные серебряные кроссы. И все бы ничего, если бы не черная была клава и темные солнцезащитные очки. Кажется, тайна его личности так и останется неразгаданной. Уже собираюсь язвительно пошутить, но голос Гратиса лишает меня дара речи. Я знаю о силе слабости, верю в судьбу, что однажды даст знак. Я несу в себе реки жадности и никому не позволю похитить мой клад. Зрелый тембр с приятной хрипотцой вызывает ощущение лопающихся пузырьков пены в ушах и отдаленного звучания бензопилы. Как это вообще возможно? Не смотри на меня, слушай. Моя музыка звучит для тебя. Чувствуй, эти строки лишь пыль. «Думай, нам подвластен весь мир, действуй!» Некоторые ребята вскакивают с мест, чтобы подойти ближе к сцене. Девушки танцуют, парни качают руками в такт. Им действительно нравится. И, если честно, мне тоже. Атмосфера живого исполнения отличается от трека в записи. Помимо музыки, голоса и звуковых эффектов, можно ощутить энергию исполнителя, разделить с ним чувства и эмоции. И всё это настолько ошеломляет, что я не могу оторвать взгляд от сцены, боясь пропустить что-нибудь важное. Гратис поднимает руку, крепче сжимая второй микрофон, и бьет по взрывной волной душераздирающего голоса. «Я способен гореть, я умру за мечту. Меня не стоит жалеть, никого не прощу. Я останусь один, свободный навек. Мне не нужен твой Рим, больше не человек». Песня заканчивается. Секундную тишину разрывают в клочья крики, хлопки и свист. Втягиваю носом воздух и понимаю, что на несколько мгновений забыла, как дышать. «Ну как тебе, как?» Ася дергает меня за руку. «Правда он клевый. Скажи, что да, скажи!» Смотрю на подругу, а после снова на сцену. Сердце бьется, точно сходит с ума. «Да...» Выдыхаю с трудом. Он хорош. Выступление «Гратиса» длится около двух часов. И за это время я окончательно и бесповоротно вливаюсь в толпу его фанатов. Асе даже удается оттащить меня от диджейского пульта поближе к сцене, чтобы потанцевать под зажигательные эмоциональные треки. Выстрелом в сердце становится песня на итальянском языке. «Не понимаю ни слова». Но душой чувствую, что ее смысл невыносимо колючий, но не отталкивающий, а выпускающий лишнюю соль и боль заодно. Благодарю вас. хрипит сквозь отдышку певец и возвращает микрофон на стойку. Самые смелые бросаются к краю сцены, чтобы перехватить музыканта. Но из толпы появляется кот. Он оттесняет всех любопытных. и провожает Гратиса к выходу из клуба, как настоящий телохранитель. «Выступление нашего гостя окончено, дорогие друзья, но ночь продолжается», — заводит толпу Славик. «Веселитесь и ни в чем себе не отказывайте. Все, что случается здесь, останется тайной навсегда». «Как думаешь, твой друг знает, кто Гратис на самом деле?» — спрашивает Ася. «Не знаю», — отвечаю словно под гипнозом. И он мне не друг. Прихожу в себя. «Прости, прости», — машет она руками. «Просто я так надеялась, что увижу его». «Ты увидела». «Ой, не с в номинации «Сарказм» вернулась. Увидела, но в дурацкой шапке. Зачем ему это все? «Вот придем на его следующий концерт и спросим». «Но он тебе понравился», — хитро улыбаясь, говорит Ася и толкает меня плечом. «Я уже сказала, что да. Это какое-то преступление?» «Нет. Но, может, ты спросишь у усатого-полосатого о нём?» «Даже думать забудь!» «Что ж, стоило хотя бы попытаться», — усмехается Ася. «Пойдём посидим немного. Кажется, я вывихнула лодыжку. Найди столика, я принесу чего-нибудь попить». «Хорошо». Подхожу к барной стойке и оглядываю выстроившуюся очередь. Все хотят промочить горло после диких танцев. Ждать придется долго. За спиной краснощекого бармена открывается дверь, и из-за нее появляется кудряж с коробкой в руках. Два лучше, чем один. Дело точно пойдет быстрее. А значит, стоит дождаться, пока все нетерпеливые разойдутся. Отступаю в сторону к свободному краю бара и перевожу взгляд на сцену. Строчки одной из песен неудержимо крутятся в голове. «Мы не птицы, но приходится учиться летать. Рай нам снится, но жизнь больше похожа на ад. Испытания пройдены, путь был слишком горяч. Возвращайся на родину, там тебя ждет мудрый скрипач. Он сыграет мелодию жизни, ту, которую ты написал. Он откроет миру все тайны, миру, что родным тебе так и не стал». «Понравился концерт?» Оборачиваюсь и встречаю ясный взгляд темных глаз». Кудряш опирается о барную стойку прямо напротив меня и дружелюбно улыбается. «Да, Гратис действительно оказался крутым чуваком. Ты не слышала его раньше?» «Сегодня впервые, но вердикт положительный». Кудряш улыбается шире, и его очарование ударяет жаром по щекам. «А здесь ты тоже в первый раз? Я не видел тебя раньше». «Обычно здесь столько народу, что невозможно запомнить всех». «Тебя я запомнил бы!» «Он флиртует со мной?» «Вот это номер!» Подхожу ближе и упираюсь локтями в столешницу, приподнимая подбородок. «Запоминай, пока есть шанс!» «Уже!» — певает он. «Егор!» «Богдана! Рада знакомству!» «Богдана!» — повторяет он, а у меня, кажется, краснеют даже уши. «Очень приятно! Могу я угостить тебя чем-нибудь?» Он достаёт стеклянную бутылку, и я поджимаю губы. «Понял. Есть лимонад из моих личных запасов». «Я не могу просить о такой жертве. Слишком круто для первых трех минут знакомства. Мне не жалко». «Тогда можно два?» Он смеется, а я улыбаюсь. «Хороший парень. Даже очень». Настроение подскакивает до отметки «Я люблю тебя, жизнь». Егор возвращается ко мне через пару минут, с двумя бутылками тёти-груши и ставит их на барную стойку. «Спасибо», — произношу, опуская глаза. «Мне нужно вернуться к подруге, она там от жажды умирает. Тогда беги, спасай. Увидимся еще. «Конечно», — бросаю я, хватая бутылки, и поспешно отворачиваюсь. Я уже сто лет так себя не ощущала. Дурная легкость в каждой клеточке, горящее лицо... Делаю несколько шагов вперед, точно по воздушным облакам, но в одно мгновение настроение падает до отметки «пристрелите меня». Кот уверенно и быстро направляется в мою сторону, разрезая толпу. Нужно уже положить этому конец. Мы больше не дети, к чему это ребячество? Встречаю Богдана с холодной решительностью и не даю первым начать разговор. «Слушай, кот, да, я немного перегнула». Ты злишься и все такое, но ты тоже хорош. Ничего бы не случилось, если бы ты первый не повел себя как болван. Давай сделаем проще. Так сложилось, что мы снова очутились в одном месте. Но это еще не значит, что мы должны влезать в личное пространство друг друга. Мы можем представить, что попросту незнакомы. Тебя не для меня, а меня для тебя. Договорились?» Богдан ошарашенно хлопает глазами и молча кивает. Напряженно улыбаюсь, потому что меня не особо устраивает его реакция. Да и плевать. Проблема решена. Оглядываю столики, пытаясь скорее отыскать Асю, но не успеваю уйти далеко. Передо мной появляется преграда. С губ срывается злобный рык. Медленно поднимаю голову и с непониманием, вглядываясь в знакомое до боли лицо, которое еще не успело забыть, но твёрдо решила попытаться. «Привет, меня зовут Богдан. Познакомимся?»